Глава 4. Отрицание. Гнев. Торг. Депрессия. Принятие. Иен дошел до стадии принятия. Шел долго. Примерно полчаса. Половина первого ночи. Две огромные сумки оттянули плечи. Одежда отяжелела от дождя. оттягивает плечи еще больше И поэтому самое время просто смириться Осталось только обогнуть холм Все, большой холодный дом уже рядом Одна сумка в очередной раз начала сползать с плеча Иэн перехватил ремень и вернул его на место Снова направил луч от мобильника на дорогу Хорошо освещенную зону он уже прошел Сейчас фонари стали попадаться реже И для полного счастья не хватало только подвернуть ногу в темноте. Ветер сильно пнул в спину. Иен задохнулся от холода. Дрожь сотрясла все тело. Если это призыв не тормозить, то своеобразный. Он сунул свободную руку в абсолютно не согревающий мокрый карман и двинулся дальше. Поезд приехал чуть больше получаса назад. 6 часов дороги не сделали и н а добрее. Однако немного успокоили ту агрессию, И неясное чувство полного бессилия Которые поселились под ложечкой И до сих пор не уходили Но, когда он вышел из поезда Под проливной дождь Шаткое спокойствие намокло и растворилось Нет, протянул и о а н в пустоту перона р Он пригнул голову и рысцой бросился к парковке Дождь налил за воротник маленькое озеро В рекордно короткие сроки А на парковке не оказалось ни одной машины, ни одного разваливающегося такси. «Да мать твою нахрен!» — рявкнул Иен и пнул отколовшийся, раздробленный кусочек бетонного покрытия. Это был гнев, но он быстро смешался с торгом. «Ладно». Спрятав руки в карманы, Иен двинулся к дороге. «Машину можно поймать, все нормально. Все?» «Нормально!» Но чем дальше он шел и вытягивал в сторону руку с поднятым большим пальцем, тем больше сумки отбивали бедра, одежда тяжелела, а тело начинало мерзнуть. Мимо промчался трехдверный малыш. Так близко, что чуть не задел руку крышей, и он вовремя отпрыгнул в сторону. Он подозревал, что повезет не сразу. Кто захочет... остановиться ради странного типа, бредущего по дороге на ночгляде. А вдруг в его сумках куски трупа? Вот и вторая машина проехала, только на секунду начав тормозить, но тут же снова рванув вперед, взвизгнув покрышками. Иэн дрожащими руками вытащил из кармана на тот момент еще сухую пачку сигарет и достал одно. И даже успел ч и р к н у т ь спичкой и поджечь край, но тонкая бумага н а м о к л а и размякла до того как начала тлеть д е л ь м о он рванул сигарету и скомкал в кулаке за спиной загорелся свет фар рука уже на автопилоте выбросилась в сторону с пальцем вверх но и третий водитель не остановился инн швырнул сигарету подно г и раздавил кроссовкой и двинулся дальше на смену торгу пришла четвертая стадия две мили по плохо освещенным улицам дождь ветер и вообще январь все условия для депрессии а потом и принятие он успел сродниться с дождем стать его частью начать растворяться промокла даже футболка под толстым свитером и грубой курткой джинсы облепили ноги трубами сковывая каждый шаг но материться расхотелось силы остались только на то чтобы дышать носом и шагать дальше по хорошо известной дороге стоило выехать из лондона на несколько часов раньше или прямо с утра зачем было тянуть до последнего перед смертью не надышишься как бы сильно не хотелось но иэн пытался собранные сумки уже лежали в дверях и мэтти периодически о них спотыкался а он все сидел в комнате и срезью в глазах заканчивал макет для заказчика. Очки для работы уже несколько часов как перестали спасать. — Когда ты уже свалишь отсюда? — пробубнил брат, в очередной раз заглянув в открытую дверь спальни. Иен выставил средний палец и поправил очки на носу. — Не терпится привести длинноногую подружку? — Ты не должен смотреть на ее ноги, — флегматично заметил м э т Очки снова поехали вниз, но зацепились за горбинку. у д о б н о е к о м п л е к т у ю щ е е н е моя вина, что ноги у нее начинаются прямо от шеи», пробормотал Иэн, меняя в фотошопе цветопередачу макета и не глядя на брата. Но Мэтти был прав, и они оба это понимали. Заняться заказом можно было и в поезде. Примерно так же дети убегают от похода к дантисту, домашнее задание по химии, футбол, скрипка, уборка, комнаты, что угодно, лишь бы не успеть до закрытия кабинета. Что ж, он преуспел в попытках уйти от неизбежного, но оно того не стоило. Дорога незаметно сделала поворот, темное пятно холма подвинулось, и на фоне ночного неба выросло еще более темное пятно. Наконец-то! и э н чуть подпрыгнул на носках, снова распределяя вес сумок, и прибавил шаг. Там, по крайней мере, будет лить на голову не сплошным потоком, а только местами. Хотя старый маразматик наверняка и крышу починил, вместе с окнами и галькой на дорожках. Вряд ли в хозяйском крыле тазы и к а с т р ю л и до сих пор являются неотъемлемой частью интерьера. И все-таки интересно, как он... Дошел до такого прогресса Черная магия? л и п р и к о н ы н и ной, Иэн Вода не заливает гостевые спальни А мы с тобой перебьемся Хочешь запустить рыбку в какое-нибудь ведро? Иэн всмотрелся в темный фасад Все окна зияют чернотой б л а г о ч е с т и в а я вдова л и г л о спать пораньше Как и положено благочестивым вдовам Не она ли вдохновила Престона на свершение? Молодая жена не стала бы терпеть дождевые лужи на ковре спальни. Возможно, Престон стремился доказать гибкому телу, что годен еще хоть на что-то. Да хоть бы крышу з о л а т а т ь А в груди заклокотал злорадный смех. Еще смешнее было бы. Успей эти двое сделать Иину брата или сестру. Как подарок. К тридцатилетию, например. Но, очевидно, У старого козла в жизни вышел только один меткий выстрел. У Иена были сутки, чтобы смириться с появлением в жизни мачехи и с тем, что она младше его на четыре года. Но в этой ситуации стадия принятия пока не наступила. Очередной сильный порыв ветра заставил тело содрогнуться. До сжимания горла Иен буквально влетел в ворота, нащупал в кармане связку с маяком и заранее вытащил наружу. Ключи зазвенели на ветру. Галька под ногами з а с к р и п и л а в темноте, как в триллерах про маньяков. Зайка с родинкой в уголке верхней губы боится маньяков. Иен стремительно подошел к двери, подсветив замочную скважину мобильником и вставил ключ. Щелчок донесся даже через ветер. Дверь легко поехала. Зайка даже не потрудилась закрыть ее на засов изнутри. Он заранее думал об этом варианте и еще в поезде представлял, как будет кидаться камешками во все подряд окна второго этажа. Но не пришлось. Храбрая зайка не боится обросших, мокрых, злых маньяков. Иэн ввалился в дом. Сквозняк с бешеной силой захлопнул дверь за спиной и по пустому темному х о л у пронесся оглушительный грохот. «Доброе утро, зайка». Вставать Иен сбросил с плеч Ремни сумок И осторожно уложил тюки на пол Как бы сильно Не хотелось швырнуть Задолбавшую ношу с размаху Ноутбук и графический планшет Нужно беречь Хорошо еще, что хватило ума Завернуть их в пакеты Потому что просушивать придется абсолютно все Он с трудом расстегнул куртку Озявшими непослушными пальцами Тряхнул полами Невидимые в темноте снопы брызг разлетелись в стороны. Ладонь легла на стену в поисках выключателя. Его ведь не перенесли. Это же слишком трудно переносить выключатель. Престон не тратил энергию на неинтересные ему дела. и е н к р у т а н у л с я на пятках и направил луч мобильника на стену, разбросав вокруг очередную порцию брызг. Воспоминания обманули только немного. Выключатель оказался чуть ниже, чем осталось в памяти Иен хлопнул по кнопке, холл залил теплый желтый свет Наверху, но где-то совсем рядом, что-то стукнулось о пол И сразу после этого раздался звук шагов на лестнице А вот и кавалерия Иен нервно сбросил с плеч мокрую куртку, и она кучей упала на пол Минус один, плечам сразу стало легче Но не теплее Волосы беспорядочно прилипли к лицу и щетине Он рванул руки вверх и резко прочесал пряди пальцами И ощутил на себе взгляд Что-то будто согрело висок, как невидимое прикосновение И он круто развернулся к лестнице и уставился на середину пролета Безошибочно, конечно же А взгляд мгновенно поймал симпатичное лицо с серыми глазами о б р а м л е н н а я короткими светлыми волосами. Ошарашенное лицо. Джема м Хант. Хорошая фамилия. Подходит для аферистки. Иэн, изучающе, заскользил взглядом вниз. Огромная толстовка до самых острых коленок. крикетная бита в тонких пальцах. — Серьезно? — Голые голени и... большие тапки с плюшевыми зайчьими ушами. — Ну, надо же! В груди снова зародился злорадный смешок. Но его удалось погасить. Губы изломились в ухмылке. — Не спится! — проговорил и н н глядя на уши. Голос охрип, то ли от холода, то ли от жажды, то ли... От желания курить девчонка не ответила. Как-то машинально сделала шаг на ступеньку вниз, и ее пальцы вцепились в перила. «Ты ведь уехал!» — тихо пронеслось по холлу. И ее взгляд переместился на вещевые сумки в дверях. В глазах начало проступать понимание. «Уехал и вернулся!» Иэн развел руки в стороны. «Сюрприз!» Я думала, ты не собирался возвращаться. Ах, она думала, надеялась, наверное. Уже прикидывала, как заживет здесь единственной хозяйкой. Он пристально заглянул в серые глаза, попытался рассмотреть в них хоть что-то вроде раскаяния, но не нашел. — Не дождешься, зайка? — едко выплюнул и э н н е дождешься. Ответа ждать не стал, тело начало трясти уже по полной. Еще немного, и зубы будут стучать друг от друга, что было бы не кстати. Он развернулся, подхватил сумки и снова забросил ремни на плечи. Тяжесть привычно потянула к земле, мышцы устало заныли. Осталось немного. Совсем немного. «Просто я вдруг подумал, что тебе будет очень, очень грустно здесь одной. Оцени жест». Иэн заново включил фонарик в мобильнике и хлопнул по выключателю. Холл погрузился во тьму. За все это время девчонка больше не шевельнулась, будто вросла ногами в ступеньки с этой крикетной битой в руке. Попробуют его огреть в темноте? Не похоже, чтобы она вообще была в состоянии хоть как-то замахнуться. Иэн направил луч света на ступеньки и начал быстро подниматься. За считанные секунды поравнялся с тоненькой фигуркой, качнулся в сторону и пригнулся к светлой головке, тускло подсвеченной мобильником снизу вверх. На ее лице заиграли причудливые тени, а от кожи повеяло теплом, настоящим теплом. Нос пощекотал тонкий цветочный запах, тело Иена снова перетряхнул озноб. «Покажи мне комнату, зайка!» пробормотал он рядом с аккуратным ушком. А то займу твою. Случайно. Из ее легких вышел чуть слышный выдох. Задерживало дыхание. Круто развернувшись на плюшевых пятках, она перехватила рукой перила и быстро двинулась вверх в потемке. Иен направил фонарик прямо перед собой. Длинная толстовка обрисовала маленький точеный зад. И тот круто закачался в такт уверенным шагам. Престон определенно был удачливым говнюком, и его низменные порывы вполне можно понять, а вот ее — нет. Они поднялись на второй этаж, девчонка свернула в правое крыло и, не оборачиваясь, продолжила путь. Ничего не изменилось. Хозяйские комнаты как были над баром, так и остались. Зато появилась перегородка с дверью, отделяющая постояльцев от владельцев. умно Девчонка прошла в дверь и остановилась почти сразу за ней. Открыла другую дверь, хорошо знакомую. Иен замедлил шаг, и воспоминания забились пульсом в висках. Секунда, и в той комнате загорелся свет. В комнате Престона. Иен замер. «Проходи», — раздался спокойный, уверенный голос. «В комоде есть постельное белье». «В комоде белье?» Осознание стало медленно добираться до застывшего мозга. «Значит, кровать не застелена?» «Значит, здесь никто не живет вот уже несколько недель?» Иен заторможенно переступил через порог, осмотрелся. И здесь тоже ничего не изменилось. Все та же деревянная кровать, цветастый ковер, комод и шкаф. Холодный камин. И комната действительно не ж е л а я «А где спишь ты?» — выронил он. Девчонка заметно напряглась. Вся фигурка вытянулась струной. «Вот-вот!» — готовой зазвенеть. Подбородок приподнялся. «Моя комната за стеной!» — прозвучало сухо, как песком по стеклу. «Какой практичный подход!» Злорадство поднялось в груди новой тяжелой волной. Иэн сжал челюсти, осторожно спустил сумки на пол и медленно прошел по ковру. Остановился напротив камина, чистого, с аккуратно сложенными дровами в п о л е н н и ц е «Очень удобно!» Он круто развернулся, нашел взглядом серые глаза и вскинул брови. «Королевский подход! Можно было не терпеть храп постоянно, а только по особым дням, да? Скажем, раз в неделю». Или раз в месяц исполнила долг и з б е ж а л а в свою чистую постельку. Он смог ее задеть. Серые глаза вдруг сузились. Девчонка опустила взгляд, и он медленно пополз по Иену. С головы до ног. Она прочертила невидимую линию по мокрому свитеру, мокрым д ж и н с а м облепившим пах и ноги, мокрым грязным к р о с с о в к а м Быстрым взмахом р е с н и ц вернулась к глазам. «Ты клоун, р а й с Прошелестел по комнате скучающий голосок. Осмелела, но ну, надо же. А теперь в груди полыхнула ярость. Иэн сунул руки в карманы и чуть наклонился вперед. «Пожалуй, я не буду озвучивать, кто ты. А то выйдет, что я невоспитанное дерьмо. А я дерьмо очень воспитанное. Воспитание мне вбивали прутиками свежей весенней лозы. Незабываемо. В комнате повисла тягучая пауза. На несколько мгновений взгляды скрестились, но она не выдержала п е р в о й Развернулась и в компании бита двинулась к выходу из комнаты. Однако остановилась на пороге, взялась за дверную ручку и обернулась. — Можешь р а з ж и т ь камин, он действующий. — Какая щедрость! «Спасибо, что разрешила!» Нарочито небрежно бросил Иэн. «Не хочу, чтобы ты сдох от пневмонии. С меня и так хватит!» С этими словами она закрыла дверь. Комната погрузилась в тишину. Он остался стоять на месте. Секунду, две, три. За стеной негромко закрылась еще одна дверь. Наконец-то! Боже, наконец-то! Тело сильно перетряхнуло. Зубы бесконтрольно застучали. и н забросил руки за голову, захватил свитер на лопатках сразу с футболкой и рывком выбрался из мокрых тряпок. Швырнул на спинку кровати, кожа мгновенно покрылась мурашками. Оставшись только в джинсах, он подлетел к камину, упал перед ним на колени и швырнул туда щепки с бумагой. Зажигалка нашлась здесь же, в поленнице. Через два щелчка бумага послушно вспыхнула, обдавая трясущиеся пальцы теплом. Возможно, обожгла, но это станет ясно только когда к о ж е вернется жизнь. Тепло. Скоро будет тепло. Все остальное подождет.